Слон и муравей. Жил один слон с ужасным характером. Он был хвастливый, наглый и думал только о себе. Слон знал, что он самое большое животное на земле и требовал, чтобы все прислуживали ему и уважали его. Под ноги ему было лучше не попадаться. На своем пути слон не замечал даже деревьев, которые просто выворачивал с корнем. Однажды, когда он варварски продирался сквозь джунгли, разрушая все, что попадалось ему на глаза, откуда-то снизу до него донесся тонкий голосок. Кто-то будто умолял его. «Пожалуйста, смотри под ноги, ты можешь раздавить нас». Толстокожий в гневе посмотрел вниз и увидел тысячи крошечных муравьев, занятых постройкой прекрасного муравейника. И поступил он, конечно, не так, как просили его бедные муравьи. Слон разразился громогласным хохотом и протрубил. «Да как вы смеете разговаривать со мной?» «Вы должны прятаться и стыдиться того, что такие маленькие!» Но муравьи не подумали бежать и прятаться. Напротив, один из них ответил. «Нам нечего стыдиться нашего маленького размера. Мы им гордимся вообще-то и уверяем тебя, что можем выполнить работу куда более тяжелую, чем ты. Ты, может, и большой, но ленивый и глупый». От хохота слона затряслись джунгли. «Что за чепуха! Ничтожное создание! Дайте пройти!» И он зашагал дальше, крушав все на своем пути. Однако шел он недолго, потому что вскоре угодил в охотничью ловушку. Он попытался освободиться, но запутался еще больше теперь слон представлял собой жалкое зрелище его большие уши грустно обвисли и касались черной земли под деревьями а сам он беспомощно лежал на спине слону не хотелось чтобы его обнаружили в таком виде но выхода не было пришлось звать на помощь услышав его крики явился лев он взглянул на слона усмехнулся и воскликнул. «Дорогой друг, прости, но я не могу задерживаться. Скоро сюда придут люди, и мне надо спрятаться, чтобы они меня не поймали». И он поспешил прочь. Затем пришел буйвол, который сказал то же самое и убежал. За ним последовали носорог и кабан, но никто даже не остановился, чтобы помочь слону. Слон запаниковал и принялся громко рыдать. Он уже сдался на милость судьбы, как вновь услышал тоненький голосок. «Что случилось? Тебе нужна помощь?» Слон огляделся, но никого не увидел. Тут до него снова донесся голосок. «Тебе нужна помощь?» Наконец бедный слон заметил маленького муравья с которым был так груб, и сказал, «Меня все бросили, и я погибну! Приходили лев, буйвол, носорог и даже кабан, но все убежали, опасаясь человека. Как ты можешь мне помочь? Ты такой крохотный!» «Не переживай, я тебя выручу!» уверенно ответил муравей и ушел. Слон совсем отчаялся и потерял надежду. Ему казалось, что муравей, как и остальные, бросил его умирать. Но, к его великому удивлению, муравей вскоре вернулся со своими друзьями. Они немедленно принялись грызть путы, сковывающие его ноги. Они очень быстро перегрызли их и освободили незадачливого толстокожего. Оказавшись вновь на свободе, слон стал рассыпаться благодарностями и поклялся никогда больше не обижать их из-за крошечного роста. Теперь он понял, насколько муравьи сильные. С тех пор все изменилось. Слон усвоил урок. Он стал уважать других животных. И, поверь мне, разгуливая по джунглям, Он теперь смотрел под ноги куда внимательнее.